Глава десятая. До сих пор я очень подробно рассказывала о событиях моей ничем не примечательной жизни. Я первым 10 годам я посвятила почти такое же количество глав. Но это вовсе не автобиография. И я обращаюсь к моей памяти только когда, по моему мнению, хранящиеся в ней воспоминания могут представить некоторый интерес. Поэтому следующие 8 лет я обойду почти полным молчанием. Несколько строчек будут достаточным связующим звеном между частями моего повествования. Когда тифозная горячка, пожало в ловуди свою страшную жатву, она незаметно сошла на нет, но не прежде, чем её неистовство и число жертв привлекли к школе внимание общества. Было произведено расследование причин такой её вспышки, И постепенно на свет выплыли факты, вызвавшие бурю негодования. Нездоровое местоположение школы, количество и качество еды, которой кормили воспитанниц, убогая вода, употреблявшаяся для её приготовления, убогая одежда и всяческое урезание самого необходимого. Всё это было обнаружено и привело к результатам весьма неприятным для самомнения мистера Броклхёрста, но благотворным для школы. Несколько богатых филантропов в графстве собрали по подписке сумму для постройки более удобного здания в более здоровой местности. Были введены новые правила, одежда и рационы стали заметно лучше, а средствами на содержание школы теперь распоряжался попечительский совет. Мистер Брокклхёрст, чьё богатство и семейные связи не могли не быть принято внимания, сохранил пост казначея. На его исполнении его обязанностей ему помогали люди с более широкими и более гуманными взглядами. И в свою должность инспектора ему пришлось разделить с теми, кто умел сочетать взыскательность с благоразумием, экономность с щедрым обеспечением всем необходимым, справедливость с сострадательностью. После таких улучшений школа со временем стала истинно полезным и образцовым заведением. После её возрождения я провела в её стенах ещё 8 лет: 6 ученицей и 2 года учительницей. И в том, и в другом качестве я готова свидетельствовать, что она во всём отвечала своему назначению. Все эти 8 лет моя жизнь оставалась однообразной, но притом достаточно счастливой, так как была деятельной. Мне была предоставлена возможность Вобрести прекрасное образование, подкреплённое горячим интересом к некоторым предметам и желанием преуспеть в них всех. К этому надо добавить пришпоривывшую меня радость, когда я заслуживала похвалу учительниц и особенно тех, кого любила. Со временем я стала первой ученицей первого класса. Затем меня возвели в учительницы, и 2 года я исполняла свои обязанности с ревностным усердием. Однако к этому сроку Во мне произошла перемена. Мисс Темпл продолжала возглавлять школу на протяжении всех нововведений, и большая часть моих успехов я обязана её руководству. Её дружба и общество служили главным моим утешением. Она была для меня матерью, гувернанткой, а в последние годы и задушевной подругой. Но в указанное время она вышла замуж, переехала со своим мужем священником, превосходишим человеком, почти достойным такой жены, в отдалённое графство, и поэтому была для меня потеряна. Со дня её отъезда я и переменилась, сняв ещё зло ощущение устроенности, привычности, благодаря которым ловот в какой-то мере стал для меня родным домом. Я восприняла что-то от её натуры и немалую часть её принципов. Мои мысли обрели некоторую гармоничность, Я научилась властвовать над своими чувствами. Приверженность долгу, уважение к порядку стали для меня обязательными. В моей душе царил покой. Я верила, что всем довольна. В глазах окружающих, и обычно даже в моих собственных, мой характер представлялся дисциплинированным и уравновешенным. Но судьба в обличии преподобного мистера Несмита разлучила меня с мисс Темпл. Я видела, как вскоре после совершения брачного обряда она в дорожном платье села в почтовую карету. Я следила, как карета покатила вверх по склону и скрылась за гребнем, а тогда ушла к себе в комнату и провела в одиночестве почти всю вторую половину дня. По случаю свадьбы вечерние уроки были отменены. Почти всё время я расхаживала по комнате взад и вперёд. Мне мнилось, будто я только скорблю о моей утрате и думаю, как мне её восполнить. Но когда наконец я очнулась от задумчивости и обнаружила, что дневной свет погас и вечер давно настал, мне внезапно открылось ещё одно, а именно, что за эти часы во мне произошла перемена, что моя натура отвергла всё её позаимствованное у мисс Темпл, а вернее, что вместе с мисс Темпл исчезла И атмосфера безмятежности, которой я дышала, пока была возле неё, и что я вновь так, какой создала меня природа, и во мне пробуждаются былые чувства. Не то, чтобы у меня вдруг отняли опору, вернее было бы сказать, что я лишилась побудительной причины. Неспособность хранить безмятежность изменила мне. Просто хранить безмятежность больше не имело смысла. Несколько лет весь мой мир сосредотачивался в ловуде, и весь мой опыт исчерпывался его порядками и правилами. Теперь я вспомнила, что есть настоящий, большой мир, и что те, кто посмеет вторгнуться в его просторы в желании исполна познать жизнь среди его опасностей, ожидают самые разные надежды и страхи, впечатления и тревогления. Я подошла к окну, открыла его и выглянула наружу. Вот два крыла здания, вот сад, вот аградоловуда, вот холмистый горизонт. Мой взгляд скользнул мимо всего и остановился на самых дальних голубых вершинах. Меня снидало желание преодолеть их. Всё в пределах их валунов и вереска казалось тюремным двором, местом ссылки. Я смотрела на белую ленту дороги, которая окаймляла подножие одного холма и исчезала из виду в лощине между ним и соседним, как мне хотелось отправиться по ней дальше, дальше. Мне вспомнилось, как я ехала по этой самой дороге в Делижансе, как в сумерках он катил по этому самому склону. Казалось, прошёл век с того дня, когда я приехала в Ловот. С тех пор я его не покидала. Все каникулы я проводила тут. Миссис Ретнер разу не прислала за мной. Ни она, ни её дети ни разу меня не навестили. Из внешнего мира я не получала никаких вестей, никаких писем. Школьные правила, школьные обязанности, школьные привычки и понятия, одни и те же голоса, лица, фразы, платья, предпочтения и антипатии. Вот чем исчерпывалась моя жизнь. А теперь я почувствовала, что этого мало. Из эти считаные часы, неизменная рутина восьми лет, стала для меня нестерпимой. Я возжаждала свободы. О свободе я вздыхала и вознесла краткую молитву о свободе, но её, казалось, унёс и рассеял лёгкий вечерний ветер. И я снова помолилась более смиренно о перемене, о вдохновляющей на вязне, но и это прошение словно было сметено в смутную даль. В таком случае, вскричала я почти в отчаянии, даруй мне хотя бы новое служение. Тут колокол возвестивший о бужине позвал меня вниз. И до отхода ко сну у меня не было свободной минуты, чтобы вернуться к этим мыслям. Но и тогда учительница, с которой я делила комнату, долгой болтовнёй о всяких пустяках мешала мне вновь обратиться к размышлениям на столь важную для меня тему. Как я желала, чтобы сон заставил её умолкнуть. Мне чудилось, что стоит мне вернуться к мысли, которая осенила меня последней там у окна, и что-то подскажет, как найти выход. Наконец, мисс Грейс захрапела. Она была грузной уроженкой Уэлса, и до сих пор её носовые фиаретуры лишь раздражали меня, но на этот раз я с радостью услышала первые басовые ноты. Теперь я была избавлена от докочливой помехи, и полустёршиеся мысли вновь нахлынули на меня. Новое служение. В этом есть что-то, рассуждала я, разумеется, мысленно, у меня не было привычки говорить вслух самой с собой. Да, да, потому что это звучит не так заманчиво, как слова свобода, трепелнения, восторга, бесспорно чудесные звуки, но для меня лишь звуки. И настолькоми молётные и пустые, что внимать им смысла не имеет. Но служение в нём есть нечто материальное. Служить способен всякий. Я прослужила здесь 8 лет, а теперь хочу лишь одного служить где-то ещё. Так разве я не могу осуществить своего желания, ведь оно достижимо? Да, да, цель не столь уж трудная. Только бы у моего мозга хватило сообразительности, поискать средство, как её достичь. Я даже села на постели, чтобы заставить упомянутый мозг заработать. Ночь была холодная, и я закуталась в шаль, а потом принялась размышлять изо всех сил. Я хочу чего? Нового места, в новом доме, среди новых лиц и новых обстоятельств. Хочу я этого потому, что бесполезно хотеть чего-то получше. Как находят новое место? Наверное, с помощью друзей. У меня нет друзей. Но ведь у очень многих друзей нет, и они должны сами себе помогать. А как? Этого я не знала и ответа не находила. Тогда я приказала своему мозгу найти выход и поскорее. Он заработал, и заработал быстрее. На висках у меня забились жилки, однако почти час работал он беспорядочно, и его старания плодов не приносили. Разгорячевшись от честных усилий, я встала, прошлась по комнате, отдёрнула занавеску, поглядела на звёзды, задрожала от холода и снова забилась в постель. Несомненно, за минуту моего отсутствия добрая фея положила мне на подушку желанный ответ. Едва я легла, как он спокойный и естественно пришёл мне на ум. Те, кто ищет место, помещают объявление в газетах Ты должна послать объявление в Ширский вестник. Но как? Я ничего не знаю о том, как дают объявление. Однако ответы теперь возникали сами собой и без промедления. Тебе надо поместить объявление и деньги в оплату за него в пакет, а его адресовать редактору вестника и при первой же возможности внести его в Лоутон на почту. Ответы, пусть adressую DE э. довастребования в Лоутонскую почтовую контору. Справишься о них через неделю. Если получишь какое-нибудь предложение, то решишь, что тебе делать. Этот план я обдумывала дважды, трижды. И наконец мой ум его переварил, он обрёл чёткую практичную форму. Я успокоилась и тотчас уснула. С первыми лучами рассвета я была уже на ногах. Моё объявление было написано, вложено в пакет и адресовано, прежде чем звон колокола разбудил спящую школу. Вот оно. Молодая особа, имеющая опыт преподавания, разве же я не была учительницей целых 2 года, хотела бы получить место гувернантки при детях моложе 14 лет. Я подумала, что поскольку мне едва исполнилось 18, вряд ли разумно предлагать себя в наставницы почти своим ровесникам. обучение основным предметам, а также французскому языку, рисованию и музыке. В те дни читатель это довольно скудный перечень, таким ещё не казался. Писать ДЭ, почтовая контора Лоутон, Шир. Этот документ пролежал под замком в моём ящике весь день, а после чая я попросил у новой директрисы разрешения сходить в Лоутон за кое-какими покупками для себя, И двух-трёх других учительниц. Разрешение она дала охотно, и я отправилась в путь. Идти предстояло 2 мили, а вечер был дождливый. Однако дни ещё не пошли на убыль. Я зашла в две-три лавки, занесла письмо на почту и вернулась домой под проливным дождём в промокшей насквозь одежде, но с лёгким сердцем. Следующая неделя показалась мне очень долгой. Однако, как всё в подлунном мире, она всё-таки подошла к концу. И вновь, в под вечер ясного осеннего дня, я оказалась на дороге в Лоутон. Кстати, она была очень живописной, велась по берегу ручья, по самым прелестным уголкам долины. Однако в этот день мои мысли занимала не красота бегущей воды и вересковых склонов, но мысль о письме, которое ждало меня, а может быть, и не ждало в городке, куда лежал мой путь. Предлогом на этот раз мне послужила необходимость снять мерку для пары туфель. Начала я с этого, а потом перешла к чистой и тихой улочке, отделявшей мастерскую сапожника от почтовой конторы. Вошла и спросила у почтмейстерши, пожилой дамы с роговыми очками на носу и в чёрных метенках полосатый: "Есть ли письма для Дэя?" Она прищурилась на меня поверх очков. Затем выдвинула какой-то ящик и столь долго копалась в его содержимом, что надежда во мне начала угасать. Наконец, подержав какой-то конверт перед очками почти 5 минут, она протянула его через барьер, сопроводив это движение ещё одним вядливым и подозрительным взглядом. Адресован конверт был ДЕ. Э. Только одно письмо, осведомилась я. Больше нет. Ответила она, и положив письмо в карман, я отправилась обратно. Прочесть его у меня не было времени. Правила требовали, чтобы я вернулась в ловуд до 8, а время шло к половине восьмого. В ловуде меня поджидали различные дела. Я сидела с ученицами, пока они делали уроки, затем была моя очередь прочесть молитву и отправить их спать. После чего я поужинала с другими учительницами. Даже когда мы разошлись по нашим комнатам, рядом со мной была неизбежная мисс Грейс. От свечи в нашем подсвечнике остался лишь огарок. Я опасалась, что она будет болтать, пока он не сгорит вовсе. Но к счастью, плотный ужин, который она съела, вызвал у неё сонливость, и она захрапела, когда я ещё только раздевалась. При свете дюймового огарка я достала письмо На сургучной печати красовалась буква F. Я сломала печать, письмо было коротким. Если ДЭ, давшая объявление в Ширском вестнике от последнего четверга, преподаёт все указанные предметы и может представить солидные рекомендации касательно своего характера и компетентности, ей может быть предложено место гувернантки при девятилетней девочке с жалованием в 30 фунтов в год. ДЭ Просят послать рекомендации, а также сообщить свою фамилию, адрес и прочее, миссис Ферфакс, Тёрнфилд в окрестностях Милкотта, Шир. Я очень долго разглядывала письмо. Почерк был старомодный и несколько неуверенный, словно буква вводила старческая рука. Последнее меня очень успокоило, так как во мне жильтаенный страх, что поступая по своему усмотрению, ни с кем не советую. Я рискою попасть в сомнительное положение, а я особенно желала, чтобы завершение моего предприятия было бы респектабельным, ни в чём не нарушало приличий, короче говоря, вполне en règle. И пожелая дама была именно тем, что требовалось. Миссис Ферфакс. Я словно увидела её в чёрном платье и в довьем чепце. Возможно, она чопорна, но достаточно вежлива. Образец английской почтенной пожилой дамы Тёрнфилд, несомненно, название её дома, в котором царят чистота и безупречный порядок. Об этом я не сомневалась, хотя и не сумела мысленно нарисовать точный план расположения её комнат. Милкот, Шер. Я попыталась воскресить в памяти карту Англии. Да-да, я увидела их, графство и город Шер. Был на 70 миль ближе к Лондону, чем глухой уголок, где жила я, что в моих глазах было отличной рекомендацией. Меня влекли к себе кипение жизни и суета. Милк это большой фабричный город на берегах А, несомненно, шумен и многолюден. Что ж, тем лучше. Во всяком случае, перемена будет полной. Не то, чтобы моё воображение так уж чаровало картина длинных труб, извергающих клубы дыма, но предположила я, Тернфилд, вероятно, находится на порядочном расстоянии от города. Тут огарок совсем растаял, и фитилёк погас. На следующий день предстояло предпринять решительные шаги. Больше я не могла отойти мой план в сердце. Мне требовалось сообщить о нём, иначе его не удалось бы привести в исполнение. Во время полуденного перерыва я попросила директрису принять меня и рассказала ей, что мне предлагают место, где я буду получать вдвое больше, чем сейчас. В Ловуде мне платили в год всего 15 фунтов. Так не могла бы она сообщить об этом мистеру Броклхёрсту или кому-нибудь из попечительского совета, чтобы узнать, разрешат ли они мне сослаться в рекомендации на них. Она любезно взяла на себя роль посредницы. На следующий же день она поговорила с мистером Броклхёрстом, который сказал, что надо написать миссис Рид, поскольку она остаётся моей опекуншей. Этой даме было послано письмо, и она ответила, что я могу поступать, как мне угодно. Так как она давно отказалась от какого бы то ни было вмешательства в мои дела. Эта записка была представлена совету, и в конце концов, после как мне казалось мучительнейших проволочек, я получила официальное разрешение улучшить своё положение, если смогу. А так как в Ловуде я всегда вела себя образцово и как учительница, и как ученица, мне будет выдана рекомендация, подписанная школьными инспекторами. Рекомендацию это я получила примерно через неделю и тут же отправила копию миссис Ферфакс. Она ответила, что вполне удовлетворена и что через 2 недели я могу приступить к обязанностям гувернантки в её доме. Я занялась приготовлениями. 2 недели пролетели очень быстро. Большого гардероба у меня не было, хотя он включал всё, что мне требовалось, и последнего дня вполне хватило, чтобы упаковать мой сундучок. Тот самый, с которым 8 лет назад я приехала из Гейтхеда. Сундучок был обвязан верёвками, ярлык наклеен. Через полчаса должен был заехать возщик, чтобы доставить его в Лоутон, куда я намеревалась отправиться рано поутру к делижансу. Я вычистила моё дорожное платье из чёрной шерсти, достала шляпку, перчатки и муфточку, обшарила все ящики, не забыла ли я чего-нибудь, и, переделав все дела, села, чтобы отдохнуть. Но из этого ничего не вышло. Хотя я весь день провела на ногах, я и минуты не могла остаться в кресле. Такое возбуждение мной владело. Сегодня вечером завершилась одна фаза моей жизни, завтра начиналась другая, и провести промежуток между ними в спокойствии невозможно. Я должна была лихорадочно следить за тем, как происходит эта перемена. Мисс сказала служанка, подойдя ко мне в коридоре, по которому я бродила, как непрекаянная душа. Вас спрашивают внизу. Наверное, возщик, подумала я и ничего у неё не спросив, сбежала по лестнице. По дороге в кухню я прошла мимо гостиной для учительниц, дверь которой была полуоткрыта, и ускорила шаг, как вдруг из гостиной кто-то выбежал. Это она, она! Я бы её всюду узнала. Раздался возглас, и меня схватили за руку. Я посмотрела и увидела женщину, одетую, как одеваются старшие горничные-экономки, полную, но ещё молодую, очень красивую с чёрными волосами и глазами, с румянцем во всей щёку. "Ну как то я?" спросила она очень знакомым голосом и со столь же знакомой улыбкой. "Думаете, вы меня не совсем забыли, мисс Джейна?" Мгновение спустя Я восторженно обнимала и целовала её. Бесси, Бесси, Бесси. Больше я ничего выговорить не сумела, а она полусмеялась, полуплакала, и так обнявшись мы вошли в гостиную. У камина стоял малыш лет 3 в тёплой курточке и штанишках. А это мой сынок, сказала Бесси без всяких предисловий. Так ты замужем, Бесси? Да, почти 5 лет. Я вышла за Роберта Ливина Кучера. И у меня, кроме Бобби, есть ещё дочка. Я её окрестила Джейн. И ты уже не живёшь в Гейтсхиде? Я живу там в старошке. Прежний привратник уехал. Ну и как они там все? Расскажи мне про них поподробнее, Вэси. Но только сначала сядь. Бобби, хочешь сесть ко мне на колени? Но Бобби приточил прильнуть к матери. А вы вместе с Джейн не очень-то выросли. День да не пополнели, продолжала мисси Сливен. Похоже, в школе вас не то, чтобы балавят, а мисс Рита вы по плечо будете, а мисс Джерджана вас поперёк вдвое шире. Джерджана, я полагаю, настоящая красавица, Бесси. И ещё какая. Прошлой зимой она жила в Лондоне с маминкой, и ею там все восхищались, а один молодой лорд так поуши в неё влюбился. Да только его родня была против того, чтобы он на ней женился. И что вы думаете? Он уговорил мисс Джерджан убежать с ним, только про это узнали и помешали им. А признала мисс Рид, думается, позавидовала сестрице. И теперь они словно кошка с собакой целые дни бронятся. А Джон Рид, ну, он себя оказывает не так хорошо, как его маменьке хотелось бы. Поступил был в университет, а его ошпали, исключили, то есть Такое вроде бы там у них словечко. Потом его дяденька решил, что быть ему адвокатом и чтобы он законы учил. Да только он такой распущенный молодчик, что думается, толку от него никакого не добьются. А как он выглядит? Очень высоким стал. Некоторые его красавчиком называют, да только губы у него очень уж толстые. А миссис Рид Сведу хозяйка выглядит хорошо. Да, только думается, на душе у неё кошки скребут. Уж очень её поведение мистера Джона удручает. Он уйму денег транжирит. Это она тебя сюда послала, Бесси? Твоё уж нет. Я уж давно думала вас повидать. Ну, а когда про слышала, что от вас письмо пришло и что вы далеко уедете, так и решила. С ежив взголину какая вы стали. А то уж потом не до вас не добраться. Вашу сеть берзочаровала, Бесси. Я сказала это со смехом, заметив, что в взгляд Бесси хоть и любящий, ни малейшего восхищения не выражал. Да нет, мисс Джейн, не то чтобы. Выглядите вы как благородная барышня, а ничего другого я и не ждала. Девочка-то вы были совсем замухрышка. Откровенность Бесси вызвала у меня улыбку. Конечно, она была права, но, признаюсь, я почувствовала досаду. 18 лет тоже не хочет нравиться. И напоминание, что с такой наружностью на это надеяться нечего, ни малейшей радости не доставляет. Зато вы умница, продолжала Беся, чтобы меня утешить. А что вы умеете? На фортепиано играете? Немножко. В гостиной стояло фортепиано. Беся подошла к нему, открыла крышку и попросила меня сыграть ей что-нибудь. Я исполнила пару вальсов. И она пришла в восторг. "Обе мисс Рит, так в жизни не сыграть", заявила она с торжеством. "Я всегда говорила, что в образованности им до вас далеко будет. И рисовать вы умеете". Картину над камином написала я. Это была акварель, пейзаж, который я преподнесла директрисе в благодарность за её ходатайство перед попечителями, а она вставила его в рамку и застеклила. "Красота какая, мисс Джейн!" Да учитель рисования мисс Рит лучше не нарисует, а уж про самих табарышень не говорить нечего. Куда им до вас? А по-французски вы тоже знаете? Да, Беся, я умею и говорить, и читать по-французски. А по канве вышивать умеете? Умею. Так вы же, мисс Джейн, настоящая благородная барышня. Я всегда знала, что так и будет, пусть ваши родственники вас и знать не хотят. Да, я вас вот о чём спросить собиралась. Вы когда-нибудь получали вести от родни вашего папеньки, Отейров? Никогда. Ну, вы знаете, хозяйка всегда твердила, что они нищие, каких в дом не пускают. А мне думается, они хоть, может, и бедные, да по благородству не хуже ридов. Потому как почти 7 лет назад в Гейтсхед приехал какой-то мистер Эйр и хотел вас повидать. Хозяйка сказала, что вы в школе, а до неё 50 миль оттуда. Но он вроде бы очень огорчился, потому как не мог задержаться. Собирался в какую-то страну за морем, и корабль должен был отплыть из Лондона через день-два. С собой был настоящий джентльмен, издаётся мне, он брат вашего папеньки. А в какую страну он отправлялся, Бесси? На какой-то остров в тысячах миль отсюда, где вино делают, мне дворецкий сказал. Может быть, на Мадейру, предположила я. Вот-вот. И он уехал. Ага. Он недолго пробыл. Хозяйка с ним очень сципиво обходилась, а когда он уехал, назвала пронырой и торговцем. Мой Роберт думает, что он негациант по винной части. Вполне возможно, сказала я. А может быть, клерк или доверенный агент такого негацианта. Мы с Бесси поговорили о старых временах ещё час, а потом ей настало время попрощаться со мной. Утром мы на несколько минут свидились с ней в Лоутене, где я ждал одележанс. Наконец мы расстались с ней у дверей Герба Брокклхёрстов. Она пошла к гребню Лоуудфелла, чтобы оттуда с попутным фургоном вернуться в Гейтсхит. А мне предстояло сесть в дележанс, который повезёт на встречу новым обязанностям и новой жизни в неведомых окрестностях Милката.